В отвратительном настроении возвращался в лазарет лекарский ученик. Денег у него было немного, всего 7 рублей с полтиной. Он их к концу вечера продул и, надеясь вернуть поставил на кон гитару. Проиграл он и гитару. Досталась она сначала дьякону, но ему гитара была без надобности, и он, без сожаления, проиграл ее хозяину квартиры, портнову. Маша на следующий день частенько брала гитару и трогала струны, слушая, как слетают с них звуки. И слышалась ей в этих звуках не унтер-офицерская песня, более прочих понравившаяся отцу Дьякону, а романс, в котором певец жаловался, что изнемок душою. Отец заметил интерес Маши к музыке. «А что, дочка?» — предложил он. «Может, поселим к себе?» в «Влетник Луцкого, глядишь, он тебя обучит гитарной игре». «Неудобно», — застеснялась Маша. «Посторонний мужчина будет в доме. Что соседи скажут?» «Но если говорить правду, то ей хотелось, чтобы Александр Николаевич жил поближе». «Да не в доме, а во дворе», — ответил Портнов. «К тому же он не из простых, а, говорят, из дворян». Через неделю Луцкий перешел жить в летник во дворе Портнова. Хотя и уставал он на работе, а находил время научить Машу всему, что умел, как держать гитару и какие где у нее лады. Сидеть, прикасаясь друг к другу, обоим было очень приятно. Может, потому способная ученица оказалась дочь Портнова. А через каких-то полтора месяца обвенчались Луцкий и его ученица. Ну, не радость ли это для любого человека, а тем более каторжного? Видно, полюбили они друг друга, потому что уже в конце года, в декабре, родился у них сынок-первенец. Назвали его Николенькой, честь деда. Не успели Коленькой порадоваться, как в следующем году появился на свет Саша. Саше записать при прикрещение настояла мать по имени мужа. Ну, не радость ли? Пока, конечно, радость, а потом, по закону мальчиков детей сильно рабочих, по достижении им одиннадцатилетнего возраста, приписывают к заводскому ведомству, где они должны были делать хоть и посильную, но ежедневную работу. Страшно было подумать, что растут они для неволи. «Нет, не зря», — думал Александр Николаевич, — «выходили гвардейцы к сенату». «Пока же росли дети, тешили отца и мать». В мае 50 -го года истек, наконец, срок каторги. Славный был день, долгожданный, и погода разгулялась будто специально. Солнечно, тихо, все цветет. Немешкой особо отправился Луцкий с семьей из Нерчинска на поселение в Культуминский рудник на Золотой промысел. А семья у них с Марией образовалась уже немалая. Восемь ребятишек, мальчиков и девочек. В культуме Александр Николаевич подрядился служить по откупам, получая в год 300 рублей серебром. На такую семью, как не прикидывай, маловато, меньше рубля на 10 человек в день, но перебивались как-то. Два первенца его, достигшие 11 лет, отрежены были на прииск разбирать руду, а оба, что Коля, что Саша, смышленые, играючи грамоте научились. А у Коленьки почерк выработался красивый, а ведь писать учился на грифельной доске. Мария спросила, ты бы, Саша, французскому их поучил? Можно бы поучить, да, при постоянной нужде и недостатках, не до французского. А годы шли. Август 26 дня 1856 -го года короновался на престол новый государь Александр II. В день коронации он объявил амнистию декабристам. Нерчинский горный округ от царева дворца далеко, только через два месяца услышал об этом царском манифесте и луцкий. «Маша!» — прибежав домой, воскликнул он. «Маша!» — а горло перехватило, дальше ничего сказать не в силах. Догадалась жена, что-то случилось. Подала Александру ковш воды, только отпив несколько глотков, он договорил. «Теперь я свободен, Маша. Императорский манифест об этом есть». «А дети?» — тут же спросила жена о самом для нее главном. «И дети, а как же может быть иначе?» — ответил Луцкий, но полной уверенности в его голосе не слышалось. Имелись к этому свои причины. Отбыв каторгу и обосновавшись в Культуменском руднике, он обратился к военному губернатору Забайкальской области с просьбой освободить из подчинения горному ведомству его детей Николая и Александра. Военный губернатор посочувствовал Луцкому и переслал его прошение в Министерство внутренних дел. На это был получен ответ, в котором говорилось – усматривая, что ссыльный Луцкий, находясь в работах, дважды подвергался подсудности, вследствие которой дважды был наказан телесно, и во-вторых, что двое детей Луцкого, о которых одетайствует он, рождены во время состояния Луцкого в работах, поэтому должны оставаться в ведомстве, как принадлежащие онному, по зависимости их отца». Поплакали тогда он и жена, читая и перечитывая этот ответ, но теперь-то появилась надежда. Однако прошел месяц, за ним другой, а о Луцком не вспоминали. Пытался он узнать что-нибудь у местного начальства, но ему отвечали, или «ничего не знаем», или «жди». Он и ждал, пока приезжий Становой, пристав, находившийся в легком подпитии, не огорошил его своим рассуждением. «Раз те, кто попал под амнистию, как он слышал, уже разъезжаются, значит, Луцкого и сей государев манифест не касается». И все-таки надеялся Луцкий. Так в надеждах и год миновал. Год. Старшие сыновья по-прежнему поднимались чуть свет и плелись на рудник. В конце зимы 1956 года генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев просматривал, получив из Министерства внутренних дел, список государственных преступников, попавших под амнистию. Многие из них были генералу знакомы. Вот Горбачевский, порядочный достойный человек, не возвращается в Петербург, хотя и получил на то разрешение, а остался в Петровском заводе. Похвально исполняет должность мирового посредника Еще один невозвращенец, Дмитрий Иринархович Завалишин, этот живет в Чите, а пишет в Петербург в разные журналы свои по сквели. Зол не в меру желчин уезжать не собирается, придется его принудительно выслать на запад, туда, куда другие рвутся, мешает он здесь. Иван дмитрич Якушкин уезжает, вполне положительный человек. Михаил Александрович Бестужев. Остается, и это хорошо. Купцы Зимин и Серебренников, взяв откуп на сплав по Амору казенных грузов, думают пригласить его, как бывшего морского офицера, командовать сплавом пятьдесят седьмого года. Еще знакомые фамилии, но есть и такие, о которых он или только слышал, или ничего не знает. Надо предложить Венцелю еще раз проверить этот список, чтобы не пропустить ни одного помилованного. Венцель, председательствующий в Главном управлении Восточной Сибири, запросил забайкальского военного губернатора, тот в свою очередь, начальствующих над нерченскими и корейскими промыслами, и только тогда открылось, что... В Культуминском руднике проживает бывший государственный преступник, отставной ссыльный Александр Николаевич Луцкий, по всем статьям, подпадающий под монаршую милость. Получив такое донесение, Венцель обратился к шефу корпуса жандармов, а он с докладом к самому государю-императору. На конец ноября 1957 года Луцкому и его детям Возвращено было дворянское звание и дозволено уехать на родину. Однако и на этом не закончились заключения забытого декабриста. 7 сентября следующего года Александр Николаевич получает вид на жительство в любом конце империи, кроме Москвы и Петербурга. А на письменный запрос, в состоянии ли он в новом месте жительства содержать себя без пособия от казны и куда намерен ехать, Отвечает. «На средства к существованию вне Сибири я имею полную надежду на родителей или родственников, если первые находятся в живойности, а также на свои физические силы. Возвратиться во внутренние губернии России я намерен и желаю иметь постоянное жительство в новгородской губернии». «Сашенька, да неужто правда, что мы уедем?» — радуясь спрашивала и переспрашивала жена. — Ну что ты опять плачешь или не веришь? — успокаивал Мария Луцкий. — Вот соберемся, а там прогоны и подорожные выдадут, и прощай, Сибирь. — Господи, да когда же! — допытывалась Мария. Ей не так хотелось уехать из каторжных мест самой, как бы увести отсюда Колю и Сашу. Свободны они сейчас, и даже дворяне, но кто его знает? Скоро, скоро гладил ее плечи Луцкий. Самое большее через месяц.